Глава 57. Вопросы без ответов. Вопрос принцессы повис в воздухе. Черт возьми, ведь только мы разобрались, пусть и не до конца, с таким опасным противником, как Алвы, более-менее начали понимать, чего хотят повстанцы, и вот на тебе появляется загадочная сила со стороны. «Я вижу, у тебя тоже нет никаких идей», – констатировала Ами. Белая звезда все никак не шла у меня из головы. Я чувствовал, что это важно, но пока не мог нащупать связь. К ней шли повстанцы, туда же выдвинулся флот Асикина. По крайней мере, в прошлой петле было так. Пусть тогда от флота и остался лишь его адмирал. И вряд ли Гнарвка изменила свои планы. Жаль только, что она мне о них вряд ли расскажет. Впрочем, как и Лана... Союзники мы с ней очень условные. Как же быть?» «Признаться, я не думала, что ситуация может настолько выйти из-под контроля», вырывая меня из размышлений, проговорила принцесса. «Как назло, отец не просто отсутствует, но еще и очень занят. Алис Панариан связался с ним сразу же, как только стало известно о мятеже Крюса». «И что он ответил?» На время отсутствия императора за главного остается советник. Ами пожала плечами. Отец приказал прислушиваться к нему. Алис осторожничает, и я его понимаю. Он поступает так, чтобы избежать большой гражданской войны. Сейчас это меньше всего нужно империи. Но ведь и дальше затягивать тоже нельзя. Я смотрел на принцессу и видел в ее глазах чуть ли не отчаяние. Во всяком случае, мне так казалось. Ами, которую я привык видеть сильной и решительной, хочет действовать, но ее руки связаны. Пожалуй, я бы тоже в ее положении волновался. А вот о том, что император настолько занят, что не может вернуться в столицу, когда в государстве волнения, об этом я слышу впервые. Весьма, надо сказать, странная ситуация. «Ами, ты точно не знаешь, где и чем занят твой отец?» – уточнил я. «Или просто не хочешь мне говорить? Это как-то связано с белой звездой?» Последний вопрос я задал на всякий случай. Если принцесса что-то знает, я хотя бы увижу ее реакцию. Однако ожидаемого эффекта не получилось. Ами не смутилась и не удивилась. «Белые карлики составляют около 10% всех звезд в нашей галактике», — сказала она. «Какую из них ты имеешь в виду?» Принцесса была спокойна, как удав. Волнение, что охватывало ее еще пару минут назад, куда-то испарилось. И вот тут я снова увидел прежнюю Ами. Она перестала ходить кругами, присела в легкое плетеное кресло и сейчас смотрела на меня с легким, ни о чем не говорящим интересом. Флот Адмирала Кина может быть около некой белой звезды. Скрывать мне было нечего. Сами лучше не идти путем интриг, а конструктивно решать вопросы. Ни названия, ни координаты мне не известны. Там же, насколько я знаю, имеются какие-то интересы и у повстанцев. «И ты думал, что мой отец что-то об этом знает?» – серьезно спросила принцесса. «Я не утверждаю, но и не исключаю такой возможности. Я взял с изящного столика давно примеченный стакан сиреневого цвета соком и тоже расположился, по примеру, Ами в одном из кресел. Теперь мы сидели друг напротив друга, а обстановка стала немного спокойней». Просто если есть странное место, куда стремятся повстанцы, и есть странное место, где сейчас находится император, конечно, галактика велика, но, мне кажется, также велика вероятность, что их может интересовать одно и то же. Отец ничего мне не скажет, даже если предположить, будто он тоже у какой-то неизвестной звезды. Принцесса назвала очевидный факт. «Ну и твоя белая подруга вряд ли поделится своими планами». «Постой!» – мне в голову пришла неожиданная идея. «А можно ли определить звезду по фотографии?» «Разумеется!» – Ами словно бы удивилась моей серости. «Если изображение качественное, можно будет уточнить координаты по расположению других звезд. У тебя есть что-нибудь?» Как же мне сейчас не хватает того самого снимка, что прислала мне аса в прошлой петле. А воспроизвести ее по памяти я точно не смогу. Рисование не мой конек. Да и на близлежащие созвездия на обзорном экране я не смотрел. Мой взгляд был прикован больше к фигуре девушки. «Если нет, предлагаю сейчас заняться более насущными проблемами», – подвела токами. Отец должен вернуться в конце недели. Уж мой первый бал он точно не пропустит. Так что многое можно будет прояснить у него лично. Или же я проберусь к нему на корабль. Неожиданно осенило меня. А что? При помощи внушения я смогу обойти охрану, по крайней мере попытаюсь. Там же можно будет выяснить маршрут императорского линкора и понять, где пропадал отец Ами. Кто знает, что тогда вскроется? «В любом случае мне лишняя информация не помешает». «Не сможешь», – покачала головой принцесса. «Во-первых, там слишком мощная защита, а во-вторых, ты нужен мне здесь. Забыл, что произошло. Я не могу быть уверена ни в ком из своих людей». Лицо Ами вновь помрачнело. «Все слишком сложно». Она даже на секунду прикрыла глаза, но быстро взяла себя в руки. «Поэтому мне необходима поддержка. Вы ведь поможете, лорд Салдок?» «Разумеется, ваше высочество», — подыграв принцессе, перешедшей на официальный стиль общения, ответил я. «Но позвольте все же спросить, почему вы так уверены, что я не смогу пробраться на корабль императора?» «Давай опять без регалий», — махнул рукой Ами. «Ты, наверное, не знал, но на линкоре моего отца нет команды, Так что лишний и живой сразу же бросится в глаза. А вот это что-то новенькое. Подожди, я с недоверием посмотрел на принцессу: Ты хочешь сказать, что император в одиночку управляется со всеми системами? Из защиты, с огневыми точками и с полетом? Ну да, как-то очень просто и по-земному ответила Ами. Девятнадцатый уровень батарейки, знаешь ли, и не такое позволяет. Впервые за все петли, сложившиеся в одну большую долгую эпоху в моей жизни, я услышал такую цифру. Девятнадцатый уровень. Это же какая мощь! Я думал, двенадцатый — это уже что-то невероятное. А тут прямо-таки ходячая звезда в образе живого существа. Черт, все это действительно усложняет мою идею пробраться на его корабль. А с другой стороны... Неожиданно меня осенило. «Корабль твоего отца построен по технологии Маури, так?» «Все верно. Но ведь и те же Алвы используют ее. Неужели никто не пытался пробиться?» Принцесса отхлебнула леденящий даже на вид коктейль и улыбнулась. «Такие корабли используют не только Алвы. И даже среди Вели мой отец тоже не исключение». Например, подобный корабль, только, конечно, существенно поменьше, был и у Арика Салдока, например. Как много я сегодня узнал, даже о моем случайном родственнике тоже кое-что выяснил. И кажется, именно эта информация мне пригодится. То есть корабль защищен от похожих кораблей чужих рас и от обычных кораблей империи? Сейчас же технологии Маури ни у одной семьи больше нет. Я прав? Довольно улыбнувшись, я посмотрел на Ами. Значит, я, как обладатель крови солдоков и одновременно похожей технологии, могу попытаться обойти систему защиты. Что скажешь, таких же попыток еще не было? Вижу тебе, не терпится это сделать, покачала головой принцесса. «Что ж, если не удастся разговорить отца, придется попробовать твой план. Только сначала выучи мои коды для следующей петли, на всякий случай. А потом уже можешь лезть в самое пекло. А теперь собирайся». «Куда мы отправимся?» – уточнил я. «Будем собирать армию». Принцесса выглядела решительно. «Прямое военное столкновение империи сейчас не нужно». «А вот добровольческие отряды, которые будут действовать независимо от отца, смогут потрепать Крюса, не нарушая при этом ни один из имперских законов». «Неплохо», – одобрил я, сразу вспомнив о подобной практике в истории нашей планеты. «Это классика», – пожала плечами принцесса. «Так делал еще Гаран Двуликий». «Я не знал, кто это, и внимание заострять не стал» а вместо этого украдкой сфотографировал себя на фоне какой-то утонченной статуи и отправил снимок к нарвке, снабдив его невинной надписью. «Изучаю искусство. А ты сейчас где? Я скучаю». Надеюсь, моя маленькая хитрость сработает, и рано или поздно Аса пришлет мне ответную фотографию, желательно на фоне какой-нибудь из близлежащих звезд. Если, конечно, не заподозрит неладное.